Глава двадцатая. Побег. «Выпустите нас!» — крикнул Фрэнк. «Вам это не сойдет с рук!» — присоединился к нему Джо. Сидя на люке водонапорной башни, Джонни громко расхохотался. «Думаете, я совсем без мозгов? У меня их достаточно, чтобы понять, что мне делать, а что нет. Я не спешу. И ценности, которые вы нашли в башне, так и так будут моими». «Через несколько дней я их легко заберу у вас, а потом продам!» «Через несколько дней?» — в ужасе воскликнул Джо. «Да к тому времени мы или умрем с голоду, или задохнемся!» Фрэнк положил руку на плечо своего импульсивного брата. «Джо, ничего этого с нами не произойдет. Думаю, так или иначе мы сумеем отсюда выбраться. Если не через люк, через одну из стен этого резервуара». Джо успокоился. Больше они с Фрэнком не пытались заговаривать с бродягой, и их молчание пробудило в нем любопытство. «Ну что, надумали?» — крикнул Джонни, обращаясь к братьям. Не дождавшись от них никакого ответа, он снова заговорил с ними. «Окей, мне сейчас нужно уйти, но через часок я вернусь и заберу свои вещи». «Не пытайтесь делать глупости!» «Добром это точно не кончится!» Несколько секунд Джонни еще ждал ответа, но, не дождавшись, пошаркал к лестнице. «Надеюсь, он не сломает последние перекладины», — озабоченно проговорил Джо. «А то мы не сможем спуститься». Фрэнк снова похлопал брата по плечу. «Я заметил железную трубу на башне, которая идет от самого верха вниз. Если понадобится, спустимся по трубе». «Как думаешь, сколько нам еще ждать, прежде чем мы попробуем выбраться отсюда?» — спросил Джо. Фрэнк задумался. Он не знал этого бродягу, ничего не знал о его привычках и понятия не имел, далеко ли он уйдет от башни, когда спустится с нее. Если недалеко, то, выбравшись на свободу, они могут встретить его внизу, и там справиться с ним будет значительно труднее. В конце концов, Фрэнк решил, что раз джон не сказал, что вернется через час, то должно быть он удалится на какое-то расстояние, возможно даже, чтобы позвать на помощь пару своих друзей, таких же бродяг, как и он. «Скажу так, если через пятнадцать минут нам удастся уйти, то будем в безопасности», — заключил Фрэнк. Теперь каждая секунда казалась ребятам вечностью, а когда, наконец, пятнадцать минут истекли, Фрэнк и Джо попытались открыть люк. Но безуспешно. «Что будем делать?» — спросил Джо. Изучив внимательно с фонариком все стены резервуара и каждую щель между досками, Фрэнк указал на участок, где дерево выглядело совершенно ветхим. «Пробить здесь дыру не составит труда. Когда мы это сделаем, ты поднимешь меня, а я дотянусь до щеколды на люке и открою его». Джо взял лом и со всей силы ударил им между краем люка и ближайшей к нему доской раздался громкий треск. Джо ударил еще раз, и между доской и люком образовался достаточно широкий пролом, в который они с Фрэнком просунули конец лома и вдвоем хорошенько поднажали. После того, как им удалось сдвинуть с места две доски на расстояние, позволяющее Фрэнку, стоя на плечах Джо, просунуть руку в отверстие и дотянуться до запирающей щеколды, люк удалось отпереть наконец то они были на свободе фрэнк выбрался через отверстие люка на крышу и огляделся по сторонам джонни нигде не было видно да и вообще в округе не было ни души все чисто внизу никого нет объявил он теперь Фрэнку и джо оставалось только благополучно спуститься с башни и вынести все найденные драгоценности и бумаги Они приступили к осуществлению своего первоначального намерения. Фрэнк вернулся к люку и забрал у Джо мешок с ценностями. Когда Джо выбрался из люка и присоединился к Фрэнку, тот приступил к спуску. Все прошло благополучно, и Фрэнк уже довольно быстро был на земле. Джо сбросил ему мешок с находкой и, не теряя времени, стал спускаться сам. «А теперь нам нужно поскорее убраться отсюда» сказал Фрэнк, и они бросились к своим мотоциклам. «Давай разделим все эти вещи, так будет легче нести», предложил Фрэнк и, открыв мешок, протянул Джо пачку с облигациями. Себе он забрал все, что осталось, и сунул в карман куртки. Джо тоже положил облигации в карман, и, заведя мотоциклы, братья помчались в Бейпорт. Когда они уже отъехали на несколько миль от старой водонапорной башни, им удалось немного расслабиться. Их лица сияли улыбками. Джо прокричал. «Не знаю, кто больше удивится, старик Харт или аделя Или шеф полиции Коллик? Или...» «Или отец», — подхватил его мысль Фрэнк. «Пожалуй, ты прав», — согласился Джо. «Но вот кто точно разочаруется, так это Оскар Смаф». «Как ты думаешь, о какой зацепке он говорил, когда пытался нас вербовать?» «Да не было у него никакой зацепки!» — крикнул Фрэнк. «По-моему, он просто хотел нас использовать, чтобы потом за счет нас прославиться, и Коллик бы позвал его работать в полицию!» «Как ты думаешь, куда нам следует отнести драгоценности?» — спросил Джо. Почти на протяжении целой мили они обсуждали, как им поступить с драгоценностями, и, наконец, пришли к решению, что надо отвести находку отцу. Ведь именно к нему Харт Эпплгейт обратился за помощью в расследовании этого дела. Значит, именно он и должен вернуть ценности владельцам. Через полчаса братья уже выехали на подъездную дорожку, ведущую к их дому, а далее не прошло и минуты, как они ошеломили родителей радостными новостями. «Это же замечательно!» «Просто чудесно!» — воскликнул мистер Харди, обнимая каждого из сыновей. Его лицо сияло широкой улыбкой. «Как же я горжусь вами!» «Уступаю вам право самим обрадовать Эпплгейтов этой новостью», — добавил он, похлопывая по спинам Фрэнка и Джо. «А что насчет шефа-коллега?» — спросил Фрэнк. «Мы хотели ему также рассказать о бродяге, живущем в водонапорной башне». «И нужно пригласить Робинсонов?» «Они тоже должны узнать, что все найдено», — добавил Джо. Мистер Харди согласился, сказав, что, по его мнению, в доме Эпплгейтов вообще нужно собрать всех, кто имеет отношение к происшествию в особняке с башнями. Они договорились, что ребята сначала позвонят Эпплгейтам, а потом попросят их организовать общую встречу в их доме сегодня же вечером. Фрэнка выбрали для доклада Харду Эпплгейту, И когда он набрал его номер, остальные члены семьи услышали в трубке изумленный голос старика. «Неужели вам это все-таки удалось?» — повторял он снова и снова. «Никак не могу в это поверить». Позвав сестру, Эпплгейт передал сообщение и от нее. «Аделия хочет, чтобы я сказал вам, что она самая счастливая женщина во всем бэйпарте Она была чрезвычайно расстроена этой кражей». Эпплгейты охотно согласились сегодня же вечером собрать всех причастных к делу у них в особняке. А также настояли, чтобы и мистер Робинсон приехал, а мистера Харди попросили проследить, чтобы бывшего управляющего особняком поскорее отпустили на свободу и сняли с него все обвинения. «Представляю, какой там будет переполох!» — воскликнул Фрэнк, когда вся семья села обедать. «Мам, я думаю, ты должна пойти с нами». «Ты же пойдешь?» «Конечно», — ответила миссис Харди. «Не терпится услышать, что будут говорить Эпплгейты, мистер Робинсон и шеф полиции Коллик». «Чета тоже надо позвать», — предложил Джо. «В конце концов, именно его угнанная машина вывела нас на рыжего Джекли». Когда позвонили Чету, тот издал победный вопль и сказал, что сейчас же начнет собираться на общую встречу в особняке Эпплгейтов. «Хорошо бы еще одного человека пригласить», — хитро промолвил Фрэнк. «Я имею в виду Оскара Смаффа. Сгораю от любопытства. Так хочется посмотреть на его реакцию. Представляю, какое у него будет лицо. По крайней мере, мы должны сообщить ему, что расследование завершено», — заметил Джо. После того, как мистер Харди позвонил шефу полиции коллегу, и попросил немедленно освободить мистера Робинсона и привести его в дом Эпплгейтов, Фрэнк набрал номер детектива Смаффа. Искушение еще немного подержать Смаффа в неизвестности было слишком велико, и Фрэнк не стал сообщать ему, что дело раскрыто. Он лишь пригласил его присоединиться к общему собранию в особняке Эпплгейтов, сказав только, что там его ожидает большой сюрприз». К восьми часам перед особняком с башнями припарковались одна за другой несколько машин. Когда Харди вышли из своего автомобиля, они обнаружили, что все семейство Робинсонов уже на месте. Девочки-близняшки бросились к Фрэнку и Джо с объятиями, а Перри и его отец горячо пожали братьям руки. «Как я могу отблагодарить вас?» — с чувством произнес мистер Робинсон. В глазах его жены стояли слезы, и ее голос дрожал, когда она выражала благодарность Фрэнку и Джо за то, что они сделали для их семьи. «Вы не представляете, что это значит для нас», — сказала она. Оскар Смафф приехал последним и тут же потребовал объяснений. Ему не терпелось знать, что произошло, по какому случаю собрание. Фрэнк и Джо надеялись еще немного поддержать его в неведении, Но Тесси и Пола выпалили новость не в силах сдержать своей радости. «Фрэнк и Джо Харди нашли драгоценности и облигации. Они настоящие герои!» Фрэнк и Джо покраснели от смущения, а детектив Смаф, повернувшись к ребятам, смерил их недоверчивым взглядом. «Вы... Вы хотите сказать, что братья Харди нашли сокровище?» — воскликнула нашарашенно все собравшиеся подтвердили слова девочек, а длинный заметил. Это означает, что мой отец полностью оправдан. А как насчет тех денег? Девятисот долларов. Твой отец объяснил, откуда они у него? С недоверием спросил Смаф. Мистер Робинсон выпрямился. Мне очень жаль, признался он. Но я по-прежнему не могу сказать, откуда у меня эти деньги. Я дал слово. «Я знаю, у кого мистер Робинсон раздобыл эти деньги», произнесла Аделия Эпплгейт, поднявшись со своего места и подойдя к мистеру Робинсону. Собравшиеся посмотрели на нее с изумлением. Никто не ожидал такого поворота. «У меня». «Это я ему их одолжила», драматическим тоном продолжила Аделия. «Ты?» — воскликнул мистер Эпплгейт. «Да, я». Это был единственный раз, когда я не спросила твоего совета, потому что знала, что ты не одобришь мой поступок. Я знала, что Робинсону нужны были деньги, и предложила ему одолжить их у меня, но с тем условием, что он никому об этом не расскажет. Потом, когда произошло ограбление, я растерялась, не знала, что и подумать. Вся эта история просто выбила меня из колеи. А сейчас я очень рада, что все прояснилось. Заявление мисс Эпплгейт поразило слушателей. «Благодарю вас, мисс Аделия», произнес дрожащим голосом мистер Робинсон, подходя к Аделии и пожимая ей руку. «Я хотел бы сделать объявление», обратился к присутствующим Харт Эпплгейт, откашлившись. «Не могли бы вы все присесть?» После того, как все расселись в большой гостиной особняка, Хозяин продолжил. «Мы с сестрой Аделией все обсудили. История с грабежом нас многому научила. Мы решили, что больше не будем так обособленно держаться от жителей Бейпорта. Мы собираемся отдать часть нашей территории, а именно берег пруда, в общественное пользование горожанам, чтобы они могли там купаться и устраивать пикники». «Супер!» — воскликнул Четт. «О, все жители будут вам бесконечно благодарны!» произнесла миссис Харди. «Это еще не все!» Харт Эпплгейт выдержал небольшую паузу и произнес. «Я хочу публично извиниться перед мистером Робинсоном. Мы с Аделией очень сожалеем, что причинили ему столько хлопот. Робинсон, если вы снова вернетесь к нам работать...» то мы обещаем, что будем обращаться с вами как с джентльменом, коим вы являетесь. Мы увеличим вам жалования. А еще мы решили построить теплицу, как вы хотите. У вас будет полная свобода действий. Вы сможете там выращивать самые редкие цветы, которые пожелаете». Все присутствующие ахнули и посмотрели на мистера Робинсона. Тот с достоинством поднялся со стула и, подойдя к мистеру Эпплгейту, пожал ему руку. «Никаких обид», — сказал он. «Я буду счастлив снова занять свое прежнее место». Когда мистер Робинсон вернулся на свое место, хозяин особняка продолжил. «У нас остался еще один вопрос. Вознаграждение. Награда в тысячу долларов достается Фрэнку, и Джо Харди, которые разгадали тайну сокровища Тауэра. «Тысяча баксов!» — воскликнул детектив Смаф. «Долларов, мистер Смаф, долларов!» — строго поправила его Аделия Эпплгейт. «Пожалуйста, в нашем доме никакого жаргона». «Тысяча чистоганом Целая тысяча зеленых двум школьникам!» «Почему не настоящему детективу вроде меня?» Продолжал возмущаться Смафф, не обращая внимания на слова Аделии. Мысль, что такие деньжищи отойдут двум мальчишкам, была слишком тяжела для него. Он закрыл лицо ладонями и громко застонал. Фрэнк и Джонни смели взглянуть друг на друга. Они с трудом сдерживали смех. «Да, тысяча долларов» повторил Харт Эпплгейт. «По пятьсот долларов каждому», — сказал он, и, достав из кармана два чека, передал по одному каждому из братьев. Поблагодарив мистера Эпплгейта, Фрэнк и Джо приняли вознаграждение, после чего хозяин особняка пригласил всех гостей в столовую на сэндвичи, торт и холодные напитки. Ребят продолжали поздравлять во время пиршества. Фрэнк и Джо принимали похвалы с улыбкой, но все же чувствовали некоторую грусть из-за того, что дело уже завершилось. Они надеялись, что, может быть, совсем скоро им предстоит разгадать еще одну тайну. Позже, уже по дороге домой, мистер Харди спросил сыновей. «Ну и что вы собираетесь делать с этими деньгами?» «Большую часть отложим», — ответил Фрэнк, не раздумывая. «Мы с Фрэнком давно хотели построить криминалистическую лабораторию на втором этаже нашего сарая. Теперь мы сможем это сделать. Как думаешь, папа?» — спросил Джо. Детектив улыбнулся и кивнул. «Я думаю, что это превосходная идея», — с улыбкой ответил мистер Харди.